Песнь двадцать четвертая. Данте, видя гнев и смущение Вергилия, пугается, но последний успокаивает его своей обычной лаской. Затем они подходят к мосту в виде обрушившейся скалы, по которому им нужно выйти из шестого рва. Видя трудность пути, Вергилий берет Данте на руки и всходит на гору, служащую мостом. Одолев ее, поэт исходит в седьмой ров восьмого круга. Здесь все пространство наполнено страшными змеями, между которыми бегает толпа теней, отыскивающая себе спасение от укусов змей. Грешники, которые наказываются здесь, — суть воры. Змеи обвивают их тело в виде колец и совершают с ними различные превращения. Данте видит, как змея бросается на одного грешника, жалит его, и тот от укуса начинает гореть и падает на землю в виде пепла. Но этот пепел тотчас же вновь сам с собою собирается, и из него возрождается тот же грешник. На вопрос Вергилия грешник говорит, что на земле его звали Ванни Фуччи. а также рассказывает о своем преступлении — краже священных сосудов из храма святого Иакова в его родном городе Пестои. Вместе с этим он предсказывает Данте, чем завершится борьба белых и черных во Флоренции, и что Данте вместе с белыми подвергнется изгнанию. «В те дни...» Как солнце в урне водолея Уже купает золото лучей, Укоротив холодный мрак ночей. Порой в полях, как зимний снег белее, Вдруг измры сложиться. И пастух, увидев луг под пеленою снежный, Идет к себе в печали безнадежной. Но вскоре он опять выходит в луг, И, увидав, что все зазеленело, И Божий мир переменил свой лик, На пастбище овечек гонит смело. Так вид певца смутил меня на миг. Настолько был он странен и печален. Когда же мы достигли с ним развалин, он обратил ко мне приветный взор и снова мне объятия простер. Мы поднялись на самый верх обрыва, указывая мне утёс другой, он произнес — "Иди неторопливо и камень ты ощупывай ногой". Обрушиться он может под тобой. Едва ли б здесь свершили путь суровый, Те грешники влача наряд свинцовый, Когда и мы тут выбились из сил, Хотя поэт бесплотным духом был И вел меня поддерживать готовый. По счастью, со стороны одной короче путь, И этой стороной мы шли теперь. Весь круг идет наклоном к колодезю, которому дано название злых ям. Когда по склонам достигли мы вершины, стеснено от дыхания в груди устало и было, и далее я двигаться не мог. Но молвил вождь с несокрушимой силой, не сожалея о трудностях дорог, которые ведут к бессмертной славе. Кто нежится, тот ждать ее не вправе. Слабей, чем рябь на зеркале воды. Чем легкий дым, растаявший в эфире, он за собой следы оставит в мире. Дух закали на новые труды. Пускай над ним не торжествует тело. Нам предстоит мучительный подъем, но и тогда в пути своем предела мы не достигнем все-таки. Идем! Воскликнул я, по-видимому, смело, хотя в душе я слабость ощущал. Мы двинулись среди отвесных скал, и тут, моста достигнув середины, я гневный крик услышал из пучины, но тщетно взор я погружал во тьму и молвил так по моему: Я слышу крик, но не найду причины. Приблизимся туда. — Без лишних слов разумно исполнить я готов, — ответил он. Вперед пошли мы прямо, и тут восьмая мне предстала яма. Скопление змей увидел я на дне, Которая кровь леденит во мне. Пусть Ливия не хвалится отныне Кишащими в песках ее пустыни, Гелидрами и Амфизбеной злой, Якулями, что схожи со стрелой, Ни там, ни в царстве черных эфиопов не видано нигде подобных змей. Но в поисках камней гелиотропов отчаянно метался рой теней, убежище ища среди развалин. У всех у них ноги и их тела змея кольцом зловещим обвела. Но вот один гадюкой и ужален, воспламенясь, упал сгорев дотла. тла. Скорее, чем здесь начертить могла О или И рука моя. Со страхом увидел я, развеянный прахом, Частицы вновь сплотились меж собой, И принял он обычный образ свой. Так возникает вновь из пепелища И феникс тот, проживший пять веков, Кому чужда из хлебных злаков пища, И чей костер из нарда лепестков. Как одержимый бесом или недугом Вдруг падает на землю, И когда кончается припадок, Он с испугом встает, Не зная, как попал сюда, Так грешник встал из пепла возрожденный. Жестоко рот караешь осужденный, О правосудие Божие! Поэт спросил, кто он, и грешник дал ответ. «Недавно лишь покинул я Тоскану. Я Вани Фуччи, и таить не стану моей души преступной черноту. Я жизнь влачил приличную скоту, и мне была берлогою пестоя». «Учитель мой, пускай, пред нами стоя, расскажет он, что в яму привело его сюда». Сказал я и заметил, как вспыхнуло у грешника чело, но, не таясь, он тут же мне ответил. «Мучительней страдаю я теперь, вас видя здесь свидетелями срама, чем расставаясь с жизнью, поверь. Сосуды все похитил я из храма и обвинил другого в воровстве». Но не спеши отсюда в торжестве, не радуйся моим делам позорным. В Пистое нет теперь спасенья черным, но станет вся Флоренция иной. Из Вальди Магры грозной войной восстанет Марс и белых уничтожит. Пускай тебя такая весть встревожит.